Не делать с Паришайло. Жив представление Андрея. Теперь мог легко обождать, как его хозяин. Я бы не ходил, вставил армеец. Паришайло не женщина. Разговор пойдет не о любви. Запакуй тебе там, чувак, добавил планшетов. Велый Андрюхе по-любому поддакнул Волына. Я так типа не думаю, сказал Атасов. Хотели бы закрыть, закрыли бы. «Это и есть твоя хреновая новость!» — осведомился Протасов, как показалось Андрею, с облегчением. «Да нет, типа, это как раз новость так себе!» «Иди ты!» — не поверил Протасов. «И какая ж тогда хреновая!» «Тебя и Бандуру объявили в розыск!» «Кто?» «Украинский типа!» «Обвинений у него столько, что хватит, чтобы посадить Пекарайон!» «Правилов не дошел и до половины, пока мы ехали через город!» я признаться начал засыпать гонишь с надеждой спросил протасов атасов пожал плечами мы типа еще успеем об этом поговорить пока провилов вез меня домой я засек за нами хвост потом я поднялся в квартиру праввилов укатил а хвост остался мне типа пришлось здорово расстараться чтобы выскользнуть из дома незамеченным ты ты ты уверен что не притащил хвост за собой «Но уверен, типа», — сказал Атасов. «Тем более, что сначала я отправился на Лэпсы». «Ты ко мне домой?» «Точно», — кивнул Атасов. «Я подумал, что застану вас там, и лишь потом отправился на Троещину». «Ты что-то нашел?» — начал Бандура, не смея даже надеяться, что хорошая новость каким-то образом касается Кристины. «Там я обнаружил вот это». Атасов выудил из кармана нечто, оказавшееся мини-кассетой к Панасонику. — Ты вообще, автоответчик, давно прослушивал, Пандура? — Вчера. А что? — Я так и подумал, что запись свежая, тем более, что кнопка мигала. Прослушать пленку было все равно не на чем, поэтому Атасов пересказал содержание последней записи по памяти. Но для начала он обнял Бандуру за плечи. — Все хорошо, Пандура. Ну и слава богу. «Парень, а то я и сам знаешь», — начал опасаться. «Что? Что? Ради бога, не томи душу!» Звонила какая-то барышня. Слышимость была ужасная, половины слов не разобрать. «Ты же знаешь наши телефонные линии, особенно в пригороде, тем более, что и кассета у тебя заезженная. Какая барышня? Почему в пригороде? Причем он здесь?» — всполошился Андрей. Барышня Бандура позабыла представиться она звонила насчет кристины кристины перебил бандура кристины и якобы кристина сейчас находится в пригороде в дачном поселке на десне в общем с ней все в порядке бандура ну вернее мы же то не все но она жива понимаешь жива андрей прижал кассету к груди будто она была реликвией атасов между тем продолжал их вроде бы вместе в подвале держали Но та, что звонила, каким-то образом сбежала. Кристина по-прежнему там. Андрей отошел к окну, повернувшись спиной к приятелям. «Почему же она не по позвонила в милицию, если добралась до те телефона?» — споросила армеец. «Она сказала что-то в таком духе, мол, те парни, которые ее похитили, сами то ли из СБУ, то ли из налоговой милиции...» Но постоянно коруля только двое, поэтому отбить, если что, не проблема. Типа, а зачем поопасить или к, к Кристину? Они через нее по насеком крутили, как хотели, пояснил Оттасов. А к чему им Вась-Вась, я так и не врубился. — Адрес есть? — спросил Протасов, боясь встретиться с Андреем глазами. «Ох, блин, неудобно, бляха-муха, получилось, конкретно неувязочка, ю мо Запоздалое раскаяние все же лучше, чем вообще никакого. «Деревня Хотяновка», — отвечала Тасов, — «но корестину вроде бы не в самой деревне держат, а в дачном типа поселке, на берегу Десны. Вот типа, я записал, садоводческое товарищество «Сварщик», улица 11 Садовая». Сорок восемь. Крани от поля домик двухэтажный с мезонином типа. Андрей рванул к двери. Надо ехать. Эй, погоди, погоди, типа. А Атасов удержал его за руку. Надо бы сначала обмозговать, чтобы не ломать дров. Там -та, может быть за засада. Армей всегда знал, о чем говорил. А даже ждет. А если эти клоуны вернутся? воскликнул Андрей. Вы как знаете, пацаны, а я и седу с ангюхой, — вызвал замученный с совестью Баратасов. А вдруг там ловушка? Пополам мне, — наступил Валерий, — тем хуже для ловушки еще мое. Этих, блин, а то уже пушку, а то моя где-то завалялась. Что значит за, за завалялась? Завалялась, блин, значит завалялась, еще моё Ты, блин, шмот, да, натуре. Автомат Протасова, как и папаша Вовчика, загадочно исчез в пустоши. Так кто им еще должно было повести, чтобы оружие с отпечатками пальцев не оказалось в милиции? Фуалерка об этом и говорить не хотел. А какой смысл? В подобной ситуации любые разговоры в пользу бедных. Я тоже с вами, чуваки, орешился планшетов. Так у меня тоже теперь ни пистолета, никуда тебе И Юрик, сказал Протасов, у тебя же так копыта простреляно. Мало, блин, тебе. Поеду, заупрямился планшетом. Дурак, блин, поставил диагноз Протасов. Ладно, хозяин, барин, Эдик, тащи пинты зеленку. Надо этого неумного плуга перерезать, а то, видишь, рана кровоточит. «А ствол?» — не унимался Юрий. «Из пальца стрелять, что ли?» «Если шо, постоишь на строме?» «Посиди оправился поправился Валерий. «В машине!» «Рубился!» «Да!» Услышав это, Оттасов встал. «Ладно, типа, быть посему». Андрей взглянул на Атасова, отметив синие круги под глазами. «Саш, мы и сами справимся. Тебе не помешает выспаться». «Я тебя в это, типа, втравил!» — возразил Оттасов. «Нет!» Это я тебя второвил, сказал Андрей, а ты, Саня, повторил мне надежду. Понимаешь? Поколебавшись, Атасов уступил. Тогда я попробую найти Гремо, а потом уже высплюсь. Когда вы вернетесь? А как же быть приглашением Баришайла, вспомнил армеец? Времени до вечера в огонь, типа. Андрей съездит за Кристиной, а вечерком мы вместе прокатимся к Артюму Павловичу. Как вам такой план? В следующие пятнадцать минут двор на улице Горадинской покинули сразу две машины. Белый Линкольн с армейцем и отправился в район КПИ на поиски Гремо. Мантура, Протасов и планшетом в джипе Олега Провилова выехали на Десну. Валына остался на хозяйстве, защищать в случае чего рыжеволосую подругу армейца. — Смотри, Сёма! — прошептал Протасов в ухо а Рыжая! без же, все поголовно страстные ты шути Изнасилуют тебя будешь знать «Будьте тебе по ночеку напувал приятель и оттасов какой там и вправду засада не ждала мы за всех жда начеку паратасов холопнул дверой внедорожника выглядел здоровяк так словно собирался прошивать стены головой «Встречаемся у Эдика после обеда», — сказал Оттасов в свою очередь усаживаясь в кабину. До Вантового моста на Днепром машины двигались кавалькадой, за мостом Бандуров свернул на Богатырское шоссе и ровер покатил на север, к выезду из города. Оттасов и армеец поехали прямо, в приятелям на прощание. Конец четвертой книги. Апрель 2005 май 2006 -го года. Город Киев.